Глава 19. Прогудел сигнал, противный, раскатистый. И в ту же секунду небо над нашими головами начало чернить. «Это еще что такое?» — спросил я. «Закрывают, чтобы не отвлекались на зрителей», — пояснил Штакет. «Пространство вокруг стало сумрачным, еще больше, играя на нервах и нагнетая обстановку. Земля под ногами начала дрожать, а в некоторых местах расходиться трещинами, из которых начали высовываться каменные стены. Наша группа сбилась в кучу». «Да, с такими бойцами особых успехов не жди». Я присмотрелся внимательнее к ребятам. «Человек пятнадцать, из них откровенных ботаников около десяти». Остальные тоже насильных воинов не смахивали, но хотя бы не тряслись от начинающегося землетрясения. «А это что?» — кивнул я на каменные стены. «Лабиринт», — произнесла Ирина. «А времени изучать все тонкости проведения экзамена у меня не было, поэтому я вопросительно глянул на штакета, спросил. Правила какие? Все просто. Нам нужно пробраться через лабиринт к порталу Босха». «Просто». — выдохнула Ирина. «Ну да, просто», — подал голос Котовский, злобно зыркнув на меня. «Добраться просто, а вот попасть внутрь — совсем другое дело. Портал еще не открыт, его активируют только через три часа. За это время все группировки займут какие-то районы, которые сумеют отвоевать, и будут их охранять в ожидании открытия. А когда же портал откроется, тогда замес будет, какой вы еще не видели». «Тогда и нам нужно занять свое место», — произнес я. Котовский рассмеялся. «Я сказал что-то смешное?» «Думаешь, с такими упырями это будет легко?» Он кивнул на собравшихся ребят. «Думаю, что тебе лучше следить за языком. Упырь тут только ты трусливый и воняешь», — ответил я. Лицо Котовского вспыхнуло. Он сжал кулаки, намереваясь вступить в драку. Но вмешалась Ирина. «Мальчики, прекратите. Нам сейчас надо объединиться». Они ссорятся. Если будем себя так вести, то точно в портал не попадем. А для всех это сами знаете, чем обернется. Все знали и потому глубоко задумались. За победу в турнире полагался тотем рода или, иными словами, право голоса. А это многое давало. Экзамен — это такой аналог обряда инициации, когда мальчики становятся мужчинами и могут идти на охоту. В нынешние времена на охоту, конечно, ходить не нужно, но вот возможность голосовать в каких-то важных вопросах — очень нужное дело. Тем более в моем случае. Я становлюсь полноправным членом семьи и могу послать куда подальше Велимиру Иванну и всю ее банду. Если, конечно, выиграю. Ирина права. После долгой паузы ответил Котовский, глянув на меня. «Предлагаю заключить временное перемирие для взаимовыгодных результатов». «Согласен», — ответил я. И повернулся к остальным ребятам. «У кого какие способности, которые могут нам помочь?» «Я неплохо владею водной магией», — произнес паренек в очках. «У меня пробудившийся опыт по созданию сфер. Я средненький воздушник». «Я могу создавать яды», — ответила девушка. «Кажется, ее звали Катя, и она уже подходила к нам, пытаясь навязать со мной встречу». «Ведьма, что ли?» — буркнул Котовский, поглядывая на большую грудь девушки. «Сам ты ведьма», — обиделась Катя. «Говорю же, яды или вещества активного действия, дар такой. Думаю, в медицинский после школы поступать, на анестезиолога». «Да, так себе наборчик у наших бойцов со способностями». фыркнул штакет. Штакет. А у тебя какие умения? спросил я, повернувшись к парню. Я поймал себя на мысли, что до сих пор не знаю этого. Действительно, скрестив руки на груди, насела Катя. Сам-то какими талантами обладаешь? Манипуляции пылью, совсем тихо ответил парень, опустив голову. Чего? удивилась Катя, еле сдерживая смех. Манипуляции пылью? Это вообще что такое? «Дворник он», — язвительно заметил Котовский. Штакет вспыхнул злостью, готовый наброситься на того. Но я остановил парня. «Это нам сгодится». «Сгодится?» — удивился Котовский. «Каким образом? Дорогу будет перед победителями расчищать». «Пылевую бурю сможешь поднять?» — игнорируя едкие замечания Котовского, спросил я. «Смогу?» — кивнул Штакет. «Отлично». «У тебя появилась какая-то идея?» — спросила Катя, заинтересованно поглядывая на меня. Я прикинул ситуацию. Получался следующий расклад. В противоположной стороне находится группа химеры. Слева — сильф, справа — гидра. Скорее всего, примерно такое же направление все и займут. У химеры есть хороший огневик. Думаю, это они и будут использовать как главный козырь. Непонятно, что с двумя другими группами. Там есть отличники, у которых имеются разные навыки. Но вопрос, какие именно, оставался открытым. У нас воздушный маг, водный, пылевой и тот, кто какие-то сферы делает. Ну и, конечно же, я. Правда, оружия у меня сейчас с собой нет и помощи от меня никакой. «Хотя...» «Ты...» — я кивнул на паренька. «Как тебя зовут?» «Андрей». «Андрюха, ты что-то там говорил про сферы?» «Да, идеальная сферическая геометрия магических фигур». «На конструктора автомобилей пойдешь после обучения?» — хмуро буркнул Котовский. «Или глобусы делать?» «Куда еще пригодится эта ерунда?» «Ну как это вообще нам может помочь?» «Сможешь сделать множество мелких полых сфер?» спросил я. «Диаметр?» Тут же поинтересовался Андрей. «Двадцать миллиметров». «Оболочка?» «Плотная, но разрушаемая от удара». «Да без проблем». «Хорошо, теперь ты», — я глянул на девушку. «Катя?» — так и внула. «Ты сказала, что имеешь дар по ядам?» «Ну да». «Что-то парализующее, но не опасное для здоровья сможешь сделать?» «Смогу. Только зачем?» Чтобы добраться до портала Босха, ответил я и глянул на стоящих. Кто воздушник? Я. Вперед вышел парнишка с длинными волосами, связанными в тугой хвост. Геннадий Ромов. «Ты будешь работать в паре со Штакетом». «Шпагин, ты можешь нормально объяснить, что ты задумал?» — раздраженно спросил Котовский. «Объясню», — ответил я. «Но только один раз, поэтому слушайте все внимательно. Повторять и разжевывать для каждого нет времени. Будем работать парами, Андрей и Катя. Вы создаете снаряды». «Какие еще снаряды?» — не понял парень. «Круглые!» — раздраженно ответил я. «Катя, ты наполняешь их паралитиком. Повторюсь, чтобы только обездвижить противника, но не навредить ему. Должно получиться что-то наподобие пейнтбольных шаров». «Поняла. Штакет и Гена, вы группа прикрытия. Пыль и ветер должны слепить противника, но не нас. Получится?» «Легко!» — оживленно воскликнул Штакет. «А мне что делать?» — спросил Котовский. «А ты будешь в авангарде». «Прорывная единица. А огневая поддержка и прикрытие получается а ты...» Я кивнул. Котовский рассмеялся. «Ты что, издеваешься? Есть другой план? Предлагай. Мы сейчас все на равных условиях и в одной упряжке, и подставлять тебя у меня никакого резона к порталу. Должна подойти вся команда, так что выбора у нас нет». Котовский сморщился. Ответил. «Хорошо». «Согласен. Основная задача — войти в центр группы Гидры». «Почему именно их?» — спросил Котовский. «Почему, скажем, не Сильфов? Они вроде слабее». «Сам посмотри», — я кивнул в их сторону. «Задняя часть та, что у границ арены, плотная. Много мест, где можно укрыться. А площадка перед порталом открыта. Прорываемся и отсекаем юго-восточную часть их участка. Если получится там окопаться, то мы сможем легко контролировать оттуда вход в портал и спокойно ждать его открытия». «Гениально!» — радостно воскликнула Ирина. «Позиция у них и в самом деле удобная!» — кивнул Штакет. Котовский поморщил нос, но согласился. «Еще возражение?» — спросил я. Молчание было мне ответом. «Вот и хорошо, тогда начинаем!» Андрей оживился, начал смешно перебирать руками и пальцами в воздухе, став похож на бабушку, которая вяжет носки. Котовский хотел отвесить какой-то едкий комментарий по этому поводу, но я осадил его. Катя тоже принялась творить магию. И ее способ сотворения конструктов был специфичным. Девушка начала петь песни. «А, самое время!» — не сдержался и пробубнил Котовский. Я тоже хотел сказать, что для песен еще рановато, но вдруг воздух вокруг Кати стал светиться фиолетовым свечением. «Давай, где там твои шарики?» — сквозь зубы произнесла Катя. Андрей зашевелил руками и вдруг выставил ладони вперед, словно зачерпывая воду, чтобы умыться. Прямо перед ним стали появляться небольшие сферы, похожие на жемчуг. «Вот дела!» — присвистнул Штакет. Катя направила сияние в сторону шаров, и те, словно виноградины, начали зреть и наливаться темно-фиолетовым цветом. «Готово!» — воскликнул Андрей, подставляя руки под сферы. Те медленно опустились ему в ладони. Парень протянул их мне. Я осторожно взял снаряды, рассмотрел. Масса удобная, как раз для метания. Вот сейчас и попробуем. Я развернулся, присмотрелся. Метрах в ста от нас за каменной перегородкой мелькала чья-то макушка. Я швырнул шарик в противника. Тот полетел ровно, попал точно в голову. Парень вздрогнул и, словно парализованный, шмякнулся на землю. Вот. «Вот это меткость!» — не сдержался Штакет. «То, что нужно!» — произнес я, довольный проведенными испытаниями. «Андрюха, давай еще таких снарядов, и чем больше, тем лучше!» Группа оживилась, вдруг поверив в то, что не все так безнадежно, и у нас есть шанс захватить территории. «Андрей, ты и мне парочку таких сделай!» — сказал Котовский, смутившись от того, что вообще что-то просит у ботаника. Но только побольше, что-то типа бомб. «И мне!» — сказал другой парень. «И мне!» «И мне!» Идея и вправду была хорошая. Закипела работа. Мы сидели в своем укрытии, набивая карманы парализующими шариками, а другие группы уже активно вели стычки. Я слышал, как где-то далеко начал свистеть ветер, кто-то создал воздушный конструкт. Слева гудели огненные вихри. Справа и вовсе раздавалось какое-то животное рычание. И только мы никуда не спешили, понимая... что подготовка — это самое главное, а в спешке можно наломать дров. Наконец, снаряды приятно оттягивали карманы, а Андрей едва держался на ногах от проделанной работы. «Пора», — произнес я. Все переглянулись. Страха в глазах уже особого не было. Все были в трепетном возбуждении. «Я первый», — произнес Котовский. «В авангарде». И приготовил шар размером с бильярдный. Я кивнул. Сказал. «Пошли». Котовский впереди, потом Штакет и Генка. «Следом я. Остальные держитесь плотной группой и вперед не заходите, если не было приказа. Всем все понятно?» Ребята кивнули. «Тогда пошли». Я загреб из кармана горсть шаров, закрыл на мгновение глаза, вызывая дар. Почувствовал приятную тягучесть в мышцах. Штакет и Генка создали плотную полевую завесу, которая окутала нас, словно купол». Нас было не видно, но и мы особо ничего не видели, шли по памяти. Видеть противника, чтобы нейтрализовать, мне тоже не требовалось. Дар обострился, и я глядел ушами. Каждый шорох. Каждый звук, каждое биение сердца рисовали мне картину в голове. Я четко знал, кто где стоит и прячется, и ловко кидал шары. Они с приятным звуком лопались, выводя из строя бойцов противоположной команды. Мы прошли один поворот каменных стен, вышли на длинный коридор, в котором оказалась засада. Выручил Котовский. Действуя по принципу «сначала стреляй, потом разбирайся, где свои, а где чужие», он швырнул снаряд и попал точно в цель. Троих парней, как подкошенных, отправило на землю. Они смешно завалились на бок, замерли, как статуи. Только в глазах их горело искреннее удивление. До укрытия гидры оставалось совсем немного. Понимание этого ослабило внимательность, и в какой-то момент мы услышали истошный крик за спиной. Обернулись одновременно и увидели, что одного парня из нашей команды облепила какая-то склизкая дрянь, похожая на слизняка. «Держись!» — крикнул Генка, рванув к парню. «Стой!» — рявкнул я в последний момент, успев перехватить спасателя. Генка, непонимающе глянул на меня. «Это ловушка!» Я подошел к испуганному парню, сказал, «Не шевелись». «Снимите с меня эту гадость, она шевелится!» Я его понимал. Даже смотреть на эту соплю было противно, а уж ощущать, как она висит на тебе, не давая пошевелиться. Но я чувствовал, что помимо основного конструкта, там имелся еще и второй, скрытый, а это значило только одно. «Ловушка», — я присмотрелся. Вторая магическая заготовка была сделана на базе какого-то крохотного артефакта, не больше макового семечка размером. Больше и не нужно было, но если прикоснуться сейчас к этой гадине, то прошьет разрядом молнии. «Ирина», — подозвал я девушку. «Подойди». Кривощекина подошла, дрожащим голосом произнесла, «Я ничего не смыслю в лекарской магии и не нужно». ответил я. «Просто сними это с него». «Что?» — воскликнула Ирина. «Просто сними это с него». Чеканя слова, произнес я. «Ты что, издеваешься?» «Нет», — ответил я и с нажимом добавил. «Просто поверь мне, тебе ничего не угрожает. Просто сними с него это». «Но откуда ты знаешь, что меня не ударит током?» Кажется, представительница рода арахнидов еще не знает про особый секрет, которым обладает. Она нечувствительна к камням. «Просто поверь». «Сними!» — взмолился парень. «Пожалуйста!» «Может, это сделает Котовский?» — робко произнесла Ирина. «Или штакет?» «Нет, только ты. Давай не трать наше время!» Девушка, едва не плача, зажмурила глаза, протянула дрожащей рукой. Но прикоснуться к слизи не осмелилась. «Ирина, только ты сможешь ему помочь», — произнес я и повторил, «только ты». Девушка глянула на меня, поняла, что это как-то связано с тем, что она арахнит, и что при всех я не могу ей объяснить подробностей. Сделала глубокий вдох и схватила слизня. Тот и издал противный писк, начал извиваться, попытался ухватить клешнёй руку девушки, но едва прикоснулся к коже, как тут же одернул конечность, словно дотронулся до раскаленного металла. Ирина с отвращением швырнула в сторону гадость, а Генка отправил следом несложный огненный конструкт. «Спалил, тварь!» «Спасибо!» — воскликнул освобожденный паренек и потянулся обниматься. «Ну ты давай, не забывайся!» — тут же пришла в себя Ирина. «Кто я такая и кто ты такой?» Парень виновато улыбнулся. «Пошли», — сказал я, — «и так потеряли время». Мы продолжили путь. Еще несколько выстрелов, и дорога была свободна. Основная схватка с гидрой произошла стремительно. Противник решил застать нас врасплох, но пыльная буря спутала им все карты. Мы ворвались к ним, срубили несколько ребят, и Гидра, понеся значительные потери, отступила в другую часть арены. Мы заняли место, разместились по укромным местам. Я лично проверил каждого, чтобы он следил за своей частью участка, чтобы еще и издали увидеть возможное наступление. И только после этого облегченно выдохнул. Первая часть плана была выполнена. Ребята, ощутив вкус победы, находились в приподнятом настроении. Едва ли они могли предположить, что вообще смогут дойти сюда. Я же знал, что радоваться пока еще рано. Поэтому напряженно глядел на портал Босха. Размерами он был больших, метров 15. Две массивные колонны были стилизованы под старинные циклопические камни, из которых виднелись древние руны. Внутри самого портала царила непроглядная тьма. Над самим строением сгустились тучи и стрекотали разряды молний, что говорило о том, что внутри скрыта огромная помощь, и сила. Эта сила вскоре и начала себя проявлять. По колонне прошла молния, а тьма внутри портала начала движение, закручиваясь в воронку мрак и сторг из себя белесые тени. Я пригляделся. Силуэты напоминали человеческие, но в районе ног очертания растворялись. «Да и самих лиц видно не было». «А это еще что такое?» спросил я, рассматривая странное явление. «Это?» произнес Штакет, вдруг побелев лицом, и я понял, что ничего хорошего ждать не стоит. «Сюрприз главы школы, князя Астраханцева!» севшим голосом произнес Котовский. Он тоже выглядел испуганным, чем весьма сильно удивил меня. «Да что это такое?» разозлился я. «Вы можете внятно ответить?» Штакет... сглотнул подступивший к горлу ком, облизнул пересохшие губы и выдохнул. «Это призраки!»